«Ральф Зимородок. Воды. Тендра. Лето года шестьдесят го «Что значит «нигде нет»?» – недоуменно переспросил принц. «А внизу смотрели?» «Смотрел. И в загоне, и в кубрике, и в трюмах. Нет его». «Не паникуйте, дружище!» – Александр ободряющий похлопал Зимородка по плечу. «Сейчас поднимем солдат, они обшарят все закоулки. Никуда ваш Котофей не денется!» Исмаэль Джуда вопросительно глядел на принца. Приказ ему был не нужен, в том смысле, что не требовалось приказ формулировать. Нужен был только знак к выполнению. «Давай», — сказал ему принц. Джуда коротко кивнул, повернулся к лейтенанту гвардейцев и принялся ему что-то тихо втолковывать. Александр тем временем сцапал Ральфа за рукав и потянул Косигуту. «Пойдемте ко мне, Ральф. Хватим вина, пригладим нервы». А тем временем молодцы Джуда обыщут корабль. Ральф безропотно последовал за принцем. Да, вдруг спохватился тот. Сударыня, пойдемте тоже. Вам помогут привести себя в порядок. Я пришлю в гостевую каюту слуг. У Александра Ральф хмуро опустился на лавку за столом, подождал, пока камердинер подаст вина и, совершенно не чувствуя вкуса, выцедил половину бокала. Александр торопливо отдал необходимые распоряжения и тоже подсел к окну. «Когда вы его в последний раз видели?» – спросил принц, стараясь, чтобы голос не звучал участливо. Напротив, он старался говорить нарочито обыденным тоном, разве что чуть более бодро, чем всегда. «Когда выбирались из трюма в капуданий?» – мрачно ответил Ральф. «Как раз погрузка началась. Касат направился к королеве Свинири. Он всегда так поступал» если терял интерес к происходящему, уходил к себе. Если на берегу, то в кассаториум; если в водах, к отгороженному месту. Я потому и не волновался, пока островок окончательно не ушел под воду». Александр отпил немного вина и поставил бокал на столешницу. «Ну хорошо», — произнес он после этого. «Давайте будем последовательны. Куда касат вообще мог подеваться?» «Понятия не имею», — упавшим голосом ответил Ральф. «Я же говорю, никогда, ни разу, за все годы ничего подобного не случалось. Я всегда знал, где он, я его всегда чувствовал, даже когда учился в Саутхемптоне». «Да никуда я не девался», — сказали откуда-то сбоку от стола, от дальней переборки. Принц и зимородок синхронно, как по команде, повернули головы на голос. Рядом с узкой корабельной койкой, на которой ночами почивал принц, Сидел Кассат, целый и невредимый. «Где ты был? Я уж волноваться начал!» Он метнулся к приятелю, присел и обнял Кассата, точь в точь, как дети обнимают любимых домашних псов. «Поэтому я и вернулся», — сообщил Кассат. Тут до Ральфа наконец дошло. «Погоди!» — он отстранился и взглянул в круглые нечеловеческие глаза. «Ты разговариваешь?» «Разговариваю», — подтвердил касат. «Что тут удивительного?» У зимородка перехватило дыхание. «Ты ты умеешь разговаривать и все понимаешь в буквальном смысле?» «Конечно, понимаю. И всегда понимал». «И другие касаты тоже?» «И другие тоже». Ральф на замер. «Ну почему? Почему тысячи рыбьих хвостов ты до сегодняшнего дня молчал? Почему все остальные твои сородичи тоже молчат?» «Потому что не любят попусту болтать», — оригинально разъяснил Кассат. «Я бы тоже молчал и дальше. Но именно ты оказался человеком, который совершил то, ради чего мы вообще пришли к людям». «Мне и другим касатам больше нечего делать в вашем мире, зимородок. Наша миссия выполнена, поэтому я и ушел. Но я не думал, что мое исчезновение так тебя расстроит». «Расстроит?» — изумился Ральф. «Да что ты такое говоришь, черт возьми? Я ведь Штарх! Как же я без тебя буду взывать к стихиям? Как я заработаю себе на хлеб?» «Так же, как и раньше». Совершенно спокойно ответил Кассат. «Для этого я тебе больше не нужен». «Как это не нужен?» Ральф ничего не мог понять, и это, по всей видимости, не ускользнуло от внимания Кассата. «В прямом смысле не нужен?» «Мир изменился, Зимородок. Между прочим, из-за тебя. Это... это как-то связано с сегодняшним визитом в трюм капудании С теми странными сундуками?» «Ты неимоверно проницателен!» — с нескрываемым сарказмом заметил Кассат. «Связано, причем напрямую!» «Но что? Что мы там сделали?» — Ральф продолжал недоумевать. Кассат шевельнул треугольными ушами. М «Да, я думал, вы с Александром все-таки догадаетесь» после всего, что устроил недавно этот, э, как бишь его, Серхан Гюнуч. «Не знаю, как Ральф, а я, кажется, начинаю догадываться», – осторожно вставил Александр. «Браво», – сказал Кассат. «Простите, но изображать аплодисменты не стану, перебор будет». Ральф по-прежнему оставался во тьме неведенья, отчего начал слегка нервничать. — Ёлки-палки, — сердито сказал он, поднимаясь с колен и глядя теперь на Кассата сверху вниз. — Все вокруг неимоверно умные. Один я, тупой, как шнихель на причале. Объясните же мне, наконец, что происходит, или я окончательно свихнусь. — Мне кажется, — предположил Александр, — мы вернули в этот мир магию. Я прав? — Грубо, но в целом верно, — подтвердил Кассат. Поглядел на по-прежнему мало что понимающего Ральфа, сжалился и пояснил. «То, что твой друг назвал магией, некоторое время назад было вытеснено из мирового эфира, заключено в почти непроницаемую оболочку и утоплено вместе с Капуданией неподалеку от Тендры. Поскольку многие вещи и явления без этого стали либо вовсе невозможны, либо начали протекать не так, как положено». Закончилось все событием, которое вы теперь называете катастрофой. Только здесь, на некотором небольшом расстоянии от затонувшей Капудании, слабые эманации из-под оболочки позволяли кое-как проделывать простейшие вещи. Менять ветер, вызывать волны или наоборот штиль. Отсюда и особое эвксинское мореплавание при содействии штархов, невозможное уже за Дарданеллами. Так, понятно? Ральф часто-часто закивал. Однако вопросы у него все еще оставались. Касат, несомненно, это чувствовал, а, возможно, чем черт не шутит, просто знал. Поэтому выдал еще порцию информации. Некоторые осведомленные силы задались целью восстановить былой статус-кво и устранить перекос в эфире и ажурных сферах. Не переспрашивай, это само по себе не важно. Думай об этом так захотели вернуть в мир утраченную магию. Беда состояла в том, что магию из мира вытеснили люди. По ряду причин, которые излагать здесь совершенно незачем, да и слишком долго, вернуть магию могли тоже исключительно люди, пришедшие на Капуданию с определенными намерениями и при определенных условиях. В общем, там куча всякого малопонятного большинству – химии, алхимии и прочего символизма. Кассаты появились среди людей с одной единственной целью – выполнить все эти условия и привести нужных людей в нужное место. Это не так-то просто было устроить, ибо рассказать все как есть мы не могли, а желания и поступки должны по условиям проистекать от самих людей. Но все же это удалось сделать мне и вам. А кто такой Серхан Гюнуч, бывший предводитель скелетов? Со жгучим любопытством спросил Александр. Похоже, кое-что из рассказанного касатом он уже знал в той или иной мере. Ральф ему сейчас люто завидовал.